ни жандармских, ни полицейских сил. В отношении производства обысков у подозреваемых в совершении государственных преступлений царь вскоре принял соответствующее решение, о чем мы расскажем дальше. Следует отметить, что недостаточная эффективная деятельность политического сыска заключалась в отсутствии тайной агентации в среде террористов других противоправительственных сообществах. Старая система политического сыска явно не срабатывала. Ее нужно было менять. «Разыскные потемки» из газетной хроники. 25 июля. 1864 года в газетах России было опубликовано сообщение о том, что высочайшим приказом по военному ведомству 14 июля назначен флигель-адъютант Его Императорского Величества, состоящий при армейской пехоте полковник Мезинцев исправляющим должность управляющего третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии и начальника корпуса жандармов в составлении в звании флигель-адъютанта и с зачислением по армейской кавалерии. С тех пор прошло 14 лет. В 1876 году генерал-адъютант Николай Владимирович Мезенцев уже занимал должность главноуправляющего третьим отделением и одновременно являлся шефом корпуса жандармов. Предисловие. Мезенцев понимал, что одними административными мерами революционное движение терроризм в России подавить невозможно. Поэтому он требовал от подчиненных всех уровней приобретения тайной агентуры из самой среды революционных организаций. На состоявшемся совещании у Александра II в июле 1878 года генерал-адъютант просил средств для организации широкой сети секретных агентов. Управляющий третьим отделением Шульц при очередном докладе у Мезенцева заметил. Дай-то Бог, чтобы государь принял во внимание вашу просьбу и выделил деньги на тайную агентуру. Но, к сожалению, должен сказать, что у нас в России нет хороших агентов, как и сыщиков. Николай Владимирович промолчал, и с раздражением подумал о том, что Шульца пора заменить. В этом он был прав. Шульц действительно развалил агентурную работу, и то, что было создано бывшим главноуправляющим третьим отделением графом Шуваловым, пришло в запущение. В это время Центральный комитет подпольной революционной организации «Земля и воля» вынес смертный приговор шефу жандармов Мезенцеву. Но об этом никто не знал, за исключением нескольких человек в самой организации. В третьем отделении... И понятия не имели о грозившей опасности. Ничего не предчувствовал и Николай Владимирович. Он, как всегда, каждое утро неизменно совершал прогулки со своим адъютантом подполковником Макаровым в Летнем Демидовом саду или Михайловском сквере. Подготовка покушения. Баронесса Гейкинг, вдова убитого 24 мая 1872 года, адъютанта начальника Киевского губернского жандармского управления штабс-капитана Гейкинга, после похорон мужа переехала жить в Санкт-Петербург.